Ханжа, Климактерик, Подагрик. В 1971 году Евтушенко составил письмо на имя Брежнева с давней идеей нового литературного журнала. Его вызвали в ЦК, где зав. отделом культуры Василий Шауро сообщил «Мастерская одобрена». Однако и Катаев, и Вознесенский с Аксеновым Теперь разговаривали с ним холодно. Их оскорбило, что он пишет письма главе государства за их спинами. Они решили, что амбициозный Евтух хочет подмять издание под себя. Катаев был мрачен. «Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?» Как рассказал мне Евтушенко, Катаев бросил ему, «Вы, Михалков, нового пошиба, поставить нас в тень и захватить власть в журнале?» Вскоре Евтушенко отправился к новому первому секретарю союза писателей Георгию Маркову. «Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя. За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич Вознесенский». Марков иронично подвинул бумагу с машинописным текстом «Мы, ниже подписавшиеся, не имеем отношения к инициативе Е.А. Евтушенко и подписями Катаева, Аксенова и Вознесенского». Дома Евтушенко лег к стене лицом, и ничего не мог произнести. План, уже подписанный Леонидом Ильичем, пошел прахом. Волк — учитель, даром что древний, злой нюх не терял, да и волчата давно уже подросли. Тогда-то Евтушенко сочинил басню «Волчий суд». Однажды три волка, по правилам волчьего толка, На общем собрании судили четвертого волка за то, что задрал он мальчишка без их позволения и к ним приволок, увязая в сугробах оленя. Олень был бы сладок, но их самолюбие задело, что кто-то из стаи один совершил это дело. Для стаи, где зависть как будто бы шерсть из-за густая, всегда оскорбление победа без помощи стаи. У главного волка, матерого хама-пахана, Угрюмая злоба морщинами лоб пропахала. Забыв, что олень был для стаи нежданный подарок, Он вдруг возмутился. Ханжа, климактерик-подагрик, Талантливый хищник, удачи чужой он не вынес, Взрычал прокурорски, играя в святую невинность. Примечание. Интересно, почему ханжа? Не потому ли, что по свидетельству Леопольда Железнова, когда-то в юности Катаев отверг подборку интимных стихов Евтушенко? Конец примечания. Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с некоторыми ровесниками. Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было. Писал поэт и критик. Илья Фаликов. Фаликов называет публичным обменом любезностями, написанную тогда же песню Акына Вознесенского. «И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом». Александр Гладков 5 ноября 1971 года писал в дневнике. Лёва, Левицкий рассказал о том, как Катаев, Аксёнов и Вознесенский написали письмо в ЦК, дезавуирующее Евтушенко, который предлагал их в редколлегию нового журнала. «Мы сидели втроём с Аксёновым и Гладилиным в пёстром зале Дома литераторов», вспоминал писатель Аркадий Арканов. Появился Евтушенко в крайне возбужденном состоянии, видимо, хлопнув пару фужеров шампанского и закричал на весь зал «Слушайте все!» «Вот сидят Аксенов и Гладилин, эти Павлики Морозовы, вы предатели, вы антисоветские настроенные элементы!» Еще мерещился образ нового журнала «Юнее юности», — писал Аксенов, Некая гулкая лестница с эхом новых метафор. Процесс разъединения, однако, шел все ускоряющимся темпом, и лестница, в конце концов, была просто облевана.